Глава 30. Заинтригована, искренне произношу, когда Молотов пропускает меня пройти первые в здании клиники. Не ожидала вас увидеть. Мы с ним неплохо пообщались, но о последующих встречах не стали договариваться. Зачем? Единственная точка соприкосновения банк, принадлежащий мне. Но, по словам Владислава Анатольевича, этот актив его больше не интересует. Почему тогда здесь появился, да еще и в такую рань? Выходит, заинтересованность все же присутствует. «Я по личному вопросу», — отзывается он. Замедлив шаг, перевожу взгляд на Молотова, серьезный, сосредоточенный. И для раннего утра необычайно бодрый, и свеж. Везет все-таки мужчинам, мысленно замечаю. На работе я обычно по личным вопросам не принимаю, но для вас сделаю исключение. Первая запись сегодня как раз на 10 часов. Время есть. Итак, рано приехали? Устоявшийся за годы работы график. Я рано ложусь, рано встаю. Добавляю зачем-то. Сложно объяснить, но при всех имеющихся водных Молотов располагает к себе. Евгения Александровна! При меня девочки-администраторы дружно оживают, словно по команде. Рада вас видеть! Заметив за моей спиной мужчину, они едва уловимо переглядываются, после чего единодушно приветствуют и его. Пойдут теперь разговорчики. Еще совсем недавно я была бы огорчена подобным, а сейчас, откровенно говоря, все равно. Если верить словам Аллы, а по части светских новостей ей всегда можно доверять, широкие массы уже в курсе нашего с Максом скорого развода. Такие новости быстро распространяются. Через несколько недель дадим знакомым отвезти душу, промывая и обсасывая косточки. К черту эти мысли, какая мне разница? Проблемы без того выше крыши. Поздоровавшись с персоналом, прошу одну из девушек приготовить для нас кофе и принести его в мой кабинет. Ладно уж, проявляю чудеса радуши. Раз уж вы здесь, то могу записать вас на комплексное обследование. С пользой проведете время, Владислав Анатольевич. Воздержусь. Успеваю заметить, как его губы трогает легкая улыбка. Выходит у моего гостя настроение сегодня хорошее. Зря, по моей личной просьбе, вас бы без очереди коллеги приняли. Уже не скрываю иронии. Его присутствие меня немного смущает. Возможно, все дело в сильной и подавляющей мужской энергетике. Когда мы подходим к моему кабинету после небольшой заминки, вставляю ключ в замок и быстро его проворачиваю. Приглашаю гостя войти. Пока я раздеваюсь и достаю из шкафа свежий халат, Молотов устраивается в кресле и ждет, внимательно за мной наблюдая. Взгляд у него, конечно, тяжелый, такой нереально на себе не почувствовать, буравит, обернувшись, смотрю на него. Расскажете, чем обязана? Мой голос, несмотря ни на что, звучит уверенно и легко. Евгения, давайте на «ты» перейдем для начала. Судя по интонации, это не просьба. Ну что же, так даже проще. Я не против. Заняв свое рабочее кресло, опускаю руки на подлокотники. Взглядом прошу его продолжать. Жень, ты, скорее всего, будешь недовольна моим вмешательством, но я все же решил проявить инициативу. На мой взгляд, следственные органы по части твоего расследования недостаточно расторопны. Откинувшись на спинку кресла, занимает расслабленную позу. Понимаю, это иллюзия, хищники всегда на чеку. Мой папа с виду всегда был добродушным и приятным человеком. Собственно, он и был таким, для меня, а для остальных его внешняя мягкость являлась весьма опасной иллюзией. С Молотовым проще. Он даже на вид не производит впечатления безобидного человека. В нем все гармонично. Интересно послушать, признаюсь, я встречалась со следователем на днях и ничего нового не услышала. Версий масса, но ни одну из них рабочей не назвать. Они не там ищут. Расскажи мне, что тебя связывает с Комаровым Ярославом Витальевичем? Вероятно, на моем лице отражается некоторое замешательство, потому что... Владислав уточняет. Этот мужчина весьма активно интересуется твоей жизнью. Разница в возрасте у вас всего несколько лет. Я грешным делом подумал, что он может быть как-то связан с твоей личной жизнью. Возможно, до твоего замужества в отношениях состояли. Это вряд ли, усмехаясь. Не рассказывать же ему, что Макс был для меня во всем первым. Держание за ручки и невинные поцелуй не в счет. К тому же даже среди моих воздыхателей не было комаровых. Я бы запомнила. На память пока что не жалуюсь, я его точно не знаю. Фотография есть? Молотов кивает, дескать, подожди. Достает из кармана телефон и, быстро что-то на нем открыв, подается вперед. Забирая из его рук гаджет, невольно думаю о том, что мой муж никогда бы не отдал в чужие руки свое средство связи. Я хоть и знала его пароли, но никогда не проверяла. Вглядываю снимок мужчины. Ничего примечательного, высокий, хмурый, волосы светло-русые. Такого увидишь в толпе и сразу забудешь. Нет, не знаю. Отдаю телефон и случайно касаюсь пальцами Молотова. Не понимаю, почему вообще подобным мелочам значение придаю. Нервное напряжение сказывается. Почему ты решил, что он мною интересуется? Мимика Владислава оживает. Без слов понимаю, что есть вещи, о которых мне лучше не знать. У меня есть, так сказать, связи в определенных кругах. Информация достоверная. Ярослав не тот человек, которого особом роде тебя стоит иметь во врагах. Я вообще был удивлен, что ты с ним знакома. Не знакома и очень удивлена, что он меня знает. Что ты знаешь о нем? даже среди знакомых мужа я не помню таких с максом он навряд ли пересекался не тот уровень комаров старший в девяностые годы поставками оружия занимался его убрали еще в начале нулевых а сын молотов качает головой бизнес отца удержать не смог слияние просрал но кое какие связи остались думаю не нужно объяснять опустив голову растирая пальцами виски Вот только наследников криминальных авторитетов мне не хватало. Откуда, черт возьми, они всплыли? Все стало только запутаннее. Может быть, недовольные пациенты? Вернее, родители пациентов? Он пробегается взглядом по кабинету, на светло-голубых стенах развешены детские рисунки и снимки улыбающихся карапузов. Атмосфера максимально воздушная и располагающая к себе. Не поверишь. Даже таких у меня нет. Я работаю преимущественно с постоянными пациентами клиники. Они сами записывают детей именно ко мне на прием. После короткого стука в дверь в кабинет вплывает одна из администраторов клиники. С приветливой улыбкой девушка расставляет на столе кружки с кофе. Успеваю заметить ее кокетливый взгляд, посланный в адрес Молотова. Но он, похоже, своей теннисистке не изменяет, игнорирует полностью нашу сотрудницу. Тогда с другой стороны зайдем, продолжает, как только мы наедине остаемся. Что тебя связывает с Рязанью? Комаров оттуда родом. Как и моя мама, выдаю, не задумываясь и тут же меняясь в лице. Правда, Владислав не замечает моего замешательства. Ты давно там была в последний раз? Очень. «Только по работе. У моего благотворительного фонда и в Рязани были проекты. А родных оттуда, если они и были, я никогда не знала. Мама у меня ни с кем из своих родственников не общается. Молотов буквально впивается в меня пристальным взглядом. Пытается понять, вру или нет. Раз уж ты решил мне помочь, можно я понаглею немного? Хочу узнать подробности о семье Комарова. Родители, где и как рос, семья». Если не сложно. В принципе, я и Пашу могу попросить разузнать что-нибудь об этом мужчине. Вернее, кроме его семьи, меня мало что интересует. Не хочу думать о том, что мы родственниками можем оказаться. Нет проблем. Мои парни соберут все, что есть. Моя просьба Молотова нисколько не смущает. «Почему ты мне помогаешь?» Спрашиваю перед тем, как он уходить собирается. Склонив голову на бок, мужчина пронзительно остро вглядывается мне в глаза. «Не хочу, чтобы в случае чего подозрения на меня упали». Его ответ вызывает у меня приступ смеха. «Обнадеживаще звучит», — отзываюсь через приступ веселья. «Мне не понравилась твоя охрана. Я бы их поменял к чертовой матери», — на этот раз уже серьезно произносит. «Прислушаюсь к твоему совету». Поднимаюсь на ноги, чтобы его проводить. Давай сегодня за ужином обсудим этот вопрос. Срабатывает эффект неожиданности. Сама не понимаю, почему принимаю предложение. Однако после стандартного и ничем не примечательного рабочего дня случается то, что в корне мои планы меняет.